Страница 843, письмо 343 Петру Николаевичу Свистунову, 1878 год, мая 19 -го, Ясная Поляна. Много, уважаемый Петр Николаевич, посылаю вам тетрадь фон Визиной и рукопись перевода Паскаля. Просмотрев внимательно перевод, я убедился, что его не следует печатать. Во-первых, издание старое, много отступает от нового, и дополнение неудобно. Во-вторых, перевод не вполне хорош, и в-третьих, очень многого не достает. Едва ли не самые замечательные статьи пропущены. Восстановить все это по переводу Бабрищева Пушкина составит гораздо больше труд, чем новый перевод. Пожалуйста, извините меня, если я утрудил вас чем-нибудь, затеяв это дело. И поверьте, что если отказываюсь от него, то с большим сожалением. Я же был очень рад случаю перечесть еще раз Паскаля. Я не знаю ничего равного ему в этом роде. «Издание «Луандра» я пришлю вам на днях, и так же, как и эту посылку, с доставкой на дом. Я теперь не посылаю его, потому что мой сын, 15-летний мальчик, впился в эту книгу, и я не хочу отнять у него, так как это увлечение его для меня в высшей степени радостное». Примечание первое. «Желаю вам здоровья и спокойствия душевного». И, как всегда, когда я о вас думаю, благодаря вас за ваше доброе расположение ко мне, остаюсь глубоко уважающий вас, граф Лев Толстой.